За несколько лет дружбы с Лаурой она много раз рассказывала ей о своем детстве, но каждая история, а в ее прошлом их оставалось еще немало, давалась код нелегко. Когда она начинала вспоминать, ее тут же принимался терзать жгучий стыд, словно она тоже была в чем-то виновата, словно кто-то мог обвинить ее, В каждом преступлении, в каждом приступе нистовства матери, как будто кот не был нивинным, беспомощным ребёнком, случайно попавшим в мясорубку чужих безумств. Ты думаешь ещё когда-нибудь светиться с матерью, спросила Лаура. Кот всё ещё не могла прийти в себя от ужаса. Не знаю, а хотелось бы Куты заколебалась, руки её сами собой сжались в кулаки, сминая влажные салфетки. Может быть. Господи, помилуй, для чего? Чтобы спросить у неё почему? Чтобы попытаться понять, и кое-что решить для себя. А может быть и нет. Ты знаешь, где она сейчас живёт? — Нет, но я бы не удивилась, если бы узнала, что она сидит в тюрьме или даже умерла. Нельзя так жить и надеяться дотянуть до старости. Дорога стала спускаться с холмов в долину. Кота и неожиданно сказала. — Я все еще вижу, как она стоит в туманной мгле на берегу этого проклятого канала, Вся сальная, мокрая от пота, волосы слиплись, лицо распухло от комариных укусов, глаза шалели от водки. Но даже тогда Лаура, она была самой красивой женщиной из всех, каких ты когда-либо видела. Мать всегда была очень хороша собой и внешне выглядела совершенной, как персонаж из сна. как ангел небесный но особенно красиво она становилась когда возбуждалась а возбуждалась она если при ней совершалась какая-нибудь жестокость я всё ещё вижу как она стоит на насыпи и как её освещает пробивающийся из-под мутной воды зеленоватый свет фар мерседеса благодаря которому Ее только и можно было рассмотреть, взволнованная, восхитительная, торжествующая, самая прекрасная женщина. Нет, не женщина, а богиня, которая сошла к нам с небес. Понемногу дрожь, сотрясавшая тело коты, унялась, да и краска стыда, правда, не сразу, отхлынула от щек. Кот была... благодарна Лауре за участие и поддержку та была настоящим другом до того как они познакомились кота изражалась со своим прошлым в одиночку не имея возможности ни с кем поделиться своими страхами теперь сбросив с души груз ещё одного ненавистного воспоминания она испытывала такое облегчение, что не в силах была выразить свою благодарность словами. Всё хорошо, промолвила Лаура, словно прочтя её мысли. Дальше они ехали молча. На ужин они опоздали. Дом Темплтонов, викторианская усадьба, с высоким щепцом, множеством просторных комнат и арками над передним и задним крыльцом. С самого начала показался коттедж гостеприимным. Стоял он в полумиле от окружного шоссе, и к нему вела засыпанная гравием подъездная дорожка, обсаженная живописным кустарником и клёнами. Вокруг простирались 120 акров сплошных виноградников. На протяжении трёх поколений Темплтоны выращивали виноград, но никогда не производили вина. Семья жила тем, что поставляла свою продукцию одному из лучших винных заводов долины, и благодаря тому, что их земельный участок был самым плодородным. и давал самое качественное сырьё. Получала за урожай неплохие деньги. Заслышав шум мотора и шуршание покрышек по гравию, Сара Темплтон сначала вышла на крыльцо, а потом спустилась на мощённую камнем дорожку, чтобы приветствовать Лауру и Коти. Это была миниатюрная девичья стройная женщина лет сорока с небольшим выглядела она много моложе своих лет и впечатление это усиливалось благодаря стильной короткой стрижки бежевым джинсом и изумрудной блузки с длинными рукавами украшены по воротнику травянистой зеленой вышивкой в ее облике было что-то детское и и по-матерински зрелой одновременно. Обнимая дочь, Сара прижала ее к себе и поцеловала с такой нежностью, что кот и ощутила легкий укол зависти и почувствовала себя несчастной от того, что никогда не знала материнской ласки и любви. Тем большим было ее удивление, когда миссис Темплтон Повернулась к ней и заключив в объятия, крепко поцеловала в щёку. Не выпуская кота, она сказала: "Лаура говорит, что ты для неё как сестра, которой у неё никогда не было, поэтому мне хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя у нас как дома. Пока ты здесь, этот дом принадлежит тебе точно так же, как и нам". В первый мгновение коты, непривычная к ритуальным выражениям, привязанности на пригласи и не знала, что ответить, и как себя вести. Потом она неуклюже обняла Сару и смущённо пробормотала спасибо. От чего-то её горло словно сжало судорогой. Поэтому она удивилась, что сумела вообще что-то сказать. Сара тем временем обняла Абех и слегка подталкивая к широким ступенькам крыльца проговорила: Багажом займёмся позже ужин стынет идёмте же девочки лаура много рассказывала мне о тебе коты многое но не всё мам тут же заметила лаура я скрыла что кот состоит членом тайной секты мумба юмба и что за каждый день, который она проживет с вами, она должна будет принести в жертву по одному живому цыпленку ровно в полночь. — Но мы только растим виноград, дорогая, — откликнулась Сара. — Ты же знаешь, что у нас нет никаких цыплят. Впрочем, после ужина можно будет съездить на одну из ближайших ферм и прикупить десяток. Кота расхохоталась и посмотрела на Лауру, словно хотела сказать, Где же тот печально знаменитый взгляд? Лаура поняла. В твою честь, кот, проволочные плечики, вымученные рожки и прочие подобные штуки отменяются. О чём ты, дорогая, спросила Сара? Ну ты же знаешь меня, мам. Я жуткая болтушка. Иногда я даже сама не знаю, что я несу.